Заблудился я в небе. Что делать? Тот, кому оно близко, ответь. Легче было вам дантовых девять атлетических дисков звенять. Не разнять меня с жизнью. Ей снится. Убивать и сейчас же ласкать. Чтобы в уши, в глаза и в глазницы флорентийская белотоска. тоска. Не кладите же мне, не кладите остро ласковый лавр на виски. Лучше сердце мое разорвите. Выноси него звона куски. И когда я умру, отслуживший всех живущих прижизненный друг, Что раздался и шире, и выше. Отклик неба во всю мою грудь. 9 марта 1937 -го.